Глава седьмая. Отпущение грехов. Грехи исповеданы. Эта надпись была первым, что увидел Олег. Ещё до того, как к нему вернулось обычное земное зрение, буквы повисли в темноте. Они слабо светились жёлтым, но вокруг них всё равно нечему было освещаться, и это было просто жёлтое на чёрном. Или даже... Золотое на черном. Элитарно. Ну, допустим, медленно и заторможенно размышлял Олег, глядя на эти буквы. Допустим, грехи исповеданы. И что это значит? И тут сознание вернулось. Вселенная вокруг него загудела, ускорилась и в пять секунд заполнилась звуками и цветами. Тело жутко болело. Но с каждой секундой боль уходила и уходила, превращаясь в остаточную. Олег разглядел перед собой лица Антона и этого, второго. Кирилл, кажется. Лица неожиданно обеспокоены. Но это было не точно, потому что разглядеть получше выражение тех лиц мешали золотые буквы, продолжающие висеть у Олега перед глазами. Убрать надпись. приказал Олег. Буквы медленно растворились в воздухе. Да, наверное, эти лица можно назвать обеспокоенными. Стать можешь. Четко по военному уточнил Кирилл, подсовывая руку ему под спину. Органы тебе за штопал обратно. Антон выглядел более обеспеченным, но все равно было видно, что он обеспокоен. «Извиняй, работа такая. Бывают перегибы, сам понимаешь». Все это было... странно. В чем выражается действие этой исповеди? Агенты потеряли память о том, в чем обвиняли его? Они больше не помнят о его грехах, которые отпущены? «Очень близко», – зазвучал в голове у Олега голос Влада. они помнят о них но не считают их грехами ничего из того в чем они тебя обвиняли больше не является плохим в их сознании ага ясно свиток индульгенция совершаешь нечто непотребное разрываешь его и все считают что так и нужно удобная штука олег оперся рукой о стену и начал медленно приподниматься. «Так я свободен?» – уточнил он. «Не совсем», – покачал головой Кирилл. «Мы все же официальная организация. Подпишешь документы, пройдешь все процедуры. К обеду или чуть позже будешь свободен». «Ну и то хорошо. Надо было отдать Владу должное». «Решение он действительно нашел. Если только...» «А какой радиус действия в этой штуке?» – обеспокоенно произнес Олег, поднимая два остальных свитка. «За мной же следили еще и через камеру. Что, если сейчас сюда ворвутся другие агенты, сообразившие, что с их напарниками что-то не так?» «Радиуса нет». «Свиток воздействует на всех, кто тебя видел в момент применения», — ответил Влад. «Это включает в себя и слежку через камеры, и магическое зрение». «Ага, отлично!» «Опережай твой следующий вопрос. Ограничений по времени тоже нет», — добавил Владыка. «Твои грехи отпущены и прощены навсегда, но только старые». Так что второй раз им лучше не попадаться. Интересно. А если совершить что-то невероятно ужасное, развязать войну, устроить теракт в центре столицы, а потом разорвать этот свиток перед камерами и транслировать запись на весь мир, злодей тут же станет добропорядочным гражданином? И те, кто посмотрел запись, станут выгораживать его перед теми, кто не смотрел? Короче, штука эффективная, но и опасная, если попадет не в те руки. Хм, а он является не теми руками. Итак, Кирилл подвел его к стулу. На этот раз не как заключенного, а как человека, который потерял сознание и может снова упасть. Посиди здесь, сейчас тебе принесут одежду и что-нибудь поесть. А мы пока подготовим все документы и протоколы. Не больше пары часов. Ладно. Олег уже почти не чувствовал боли, но произносил слова слабо и вяло. Так они будут чувствовать больше вины и поторопятся. Антон и Кирилл вышли. А спустя пару минут в помещение зашла молодая девушка, лет двадцати пяти. Она несла сложенный комплект одежды с нашивками ДМК и нож. «Оденься, а потом нашивки придётся отпороть», – кивнула она ему. «Прости, но тебе не положено ходить с такими знаками». «Ничего страшного», – согласился Олег, быстро начиная одеваться. Лицо девушки было ему знакомо. Именно она вчера вместе с ещё одним парнем – караулила его у выхода из вулканических врат, пялись планшет. «Странно», — девушка хлопнула себя по лбу и покачала головой. «Я так и не поняла, что это за свиток ты разорвал, но это что-то знакомое». «Хьюстон, у нас случайно не проблемы?» — уточнил Олег, застегивая рубашку. «Пока не знаю, но вполне могут быть». Им лучше не задумываться над произошедшим. Что именно они обо мне сейчас думают? Они поверили в ту версию, что я им выдал? Ну, что у меня класс монстра. Нет, не поверили. Они обвиняли тебя во лжи. Значит, сейчас они по-прежнему считают, что ты лгал. Но думают, что в этом нет ничего плохого. Они не считают тебя опасным. Ох, но по-прежнему считают его странным, неизученной аномалией. Возможно, владыка не рассчитывал на то, что его пленителями окажутся не просто мракоборцы и стражи порядка, но еще и исследователи всего необычного. «Сейчас я принесу тебя что-нибудь поесть». Девушка вышла. «Хм, доверяй, но проверяй». Дверь она заперла. «Действует по протоколу или...» «Что думаешь?» Влад явно понимал неоднозначность ситуации, и Олег решил посоветоваться с ним. «Думаю, думаю», – произнес тот. «Они не обвинят тебя в том, в чем обвиняли раньше. Но они заметят нарушение собственного протокола. Не сейчас, надеюсь». Но довольно скоро. Может, к вечеру или завтра. «Значит, нужно, во-первых, поскорее выбраться отсюда, а во-вторых, думать, как быть дальше», — заметил Олег. «На этот счет у тебя есть идеи? Домой я теперь точно не могу пойти. Исключено. Да и вообще перемещаться по улицам будет проблематично. Если они видят меня через свои радары...» «Они видят не тебя, они видят меня», — ответил владыка. «В этом и лежит ответ на вопрос». «Ясно. Все сложно. Оставалось только надеяться, что сущности на этот раз все сделает как надо». Дверь вновь раскрылась. Девушка вошла внутрь. В руках у нее была вовсе не тарелка, как ожидал Олег. а довольно объемный пакет в полиэтиленовой упаковке. «Вот», – она бухнула его на стол. «Между прочим, раритет, сухпоёк агентов ДМК. Многие обзорщики с Ютуба удавятся за такой». «Я давиться не буду, просто съем его», – честно признался Олег. Он действительно был голоден. «Спасибо». «Не за что». Девушка протянула ладонь. «И это твое, кажется?» «Кольцо! Инвентарь снова был с ним!» «Еще раз спасибо!» Олег подхватил кольцо. «Помочь надеть?» «Да, было бы неплохо!» Надевать кольца на единственную руку – та еще задачка. Впрочем, с помощью агентки это получилось быстро и легко. «Это дорогая штука, между прочим», — заметила та. «По-настоящему дорогая. Дом на Мальдивах стоит меньше. А ведь департамент с удовольствием выкупил бы ее у тебя. Что думаешь?» «Пока не знаю», — пожал плечами Олег. «В будущем посмотрим. Расстаться с инвентарем? Почти бесконечным? Какие деньги могут это покрыть?» «И все-таки, — сощурилась агентка, — что за силой ты обладаешь? Это ведь была неправда про монстра, так?» «Хьюстон, теперь у нас точно проблемы!» — вздохнул Олег, а вслух сказал. «В основном, правда, просто название мне очень понравилось самому». «Ладно, — вздохнула та, — ешь и ждим». «Скоро придут парни и выпустят тебя». «Эта девчонка сильна», — признался Влад. «Она маг, и при том с сильным ясновидением. Это дает ей интуитивное понимание проблем. Она может не осознавать, что именно не так, но подсознание идти в нужном направлении». «То есть из пятерки она опаснее всех для нас?» — уточнил Олег. Взявшись за коробку с едой. «Сейчас, да. А так едва ли. Она ведь не пробужденная, хотя эйранг». Владыка весьма выразительно хмыкнул. «А ведь не каждый мир, где был я или подобные мне, учился делать искателей самостоятельно. Может быть, вы не такие уж безнадежные люди?» Олег порвал полиэтилен. и достал из запаянной в него коробки содержимое. Галеты, пластиковая тара с каким-то мясным гуляшом, бутылка воды, маленькая шоколадка. А это что такое? Хм, таблетки для разогревания еды? Олег слышал о таких. Занятная штука. Может, пригодится в походе. Он отправил их в инвентарь. Пригодятся. Ел он механически, благо на вкус все это было сублимированной дрянью. Мысли Олега занимала вторая, после агентов, проблема. Руся. Что с ней? Он не очень волновался за то, что с ней сделают что-то агенты. Уж ей-то за что. Но, во-первых, что успели сделать с ней те подонки-коллекторы? Он вырубился. А сколько времени прошло между этим моментом и тем, когда агенты схватили его? А во-вторых, что будет с ней дальше? Если только Влад не придумает способ успокоить агентов навсегда, а не на пару дней, то домой ему возвращаться будет нельзя. А значит, и ей тоже. Нельзя же оставить ее одну. «Мне нужно будет какое-то жилье». — заметил он Владу. — Недосягаемое для них, где я буду в безопасности, укрытие. — Я знаю, — откликнулся тот. — Ты можешь создать врата, в которые нельзя будет войти, кому-то кроме меня, скажем, врата с открывающимся и закрывающимся по твоей команде входом? — Мыслишь в правильном направлении, но все не так просто. ответил Влад. «Врата — это врата. Само их название говорит о том, что они могут существовать либо в открытом виде, либо никак. Выход можно замаскировать на время, но только на время». «А измерения, что за ними?» удивился Олег. «Снег, вулкан — это же не просто пещеры». «Это не полноценные измерения». пояснил Влад. «Так, выдранные куски. Двадцать на двадцать километров или около того. Но есть одна штука, которая может нам помочь. И я знаю, как до нее добраться».